Глава шестнадцатая. Мортимер Дарвик поднял внука до уровня глаз и процедил. «Значит, у тебя мозги есть, щенок. Они помогут тебе в случае чего защитить себя и Элию?» Гость из другого мира, еще полчаса назад невероятно желанный, ответил растерянным взглядом огромных серых глаз, и герцог досадливо поморщился. «По глазам вижу, что нет». «Значит, и есть недоразумение, потому что в шестнадцать лет юноша должен уметь постоять за себя». Лорд говорил медленно и четко, с видимым удовольствием выговаривая каждое слово. «Я уважаю и воспринимаю только тех, кто что-то из себя представляет. Искренне признаю, что таких очень мало. Те же, кто только тявкает и кусается, и требует уважения, не успев его заслужить». Удостаиваются от меня лишь презрения, которое потом сложно изменить на другое чувство. Поскольку по нелепому стечению обстоятельств ты мой внук и наследник, я буду великодушен и преподнесу урок, который ты должен усвоить, а заодно проверим, чего достоин ты — уважение или презрение. Закончив говорить, лорд Дарвик щелкнул пальцами, чтобы убрать полок тишины и понес брыкающегося возмущенного внучка на площадку, где только что тренировался с учениками. «Отпустите меня! Немедленно!» — зашипел тот, вскоре перестав вырываться, чтобы не выглядеть еще нелепее. Мысленно Дарвик хмыкнул. Внучок был словно беспомощный щенок в лапе разъяренного одума. «Лорд Дарвик, прошу вас, простите его!» Николас Червинг, шокированный их взаимными любезностями, подскочил и пошел рядом. Дарвик досадливо поморщился. Маг жизни был бледен и растерян, и раздражал его. Лорд Червинг выполнил свою миссию, а дальше пусть выметается из его владений. На год. Ученики, что-то оживленно обсуждавшие, замолчали и с интересом наблюдали за разыгрывающимся спектаклем. — Вы же понимаете, откуда мальчик? — услышал Мортимер взволнованный шепот мага жизни. — Там совершенно другие обычаи и правила. Равенство между мужчинами и женщинами, молодыми и умудренными жизнью. Не будьте так строги в первую встречу. Дайте николуса адаптироваться, он обязательно пересмотрит взгляды и извинится перед вами. Да, да, подхватил присмиревший внучок, я забираю слова обратно и извиняюсь. Ты еще и трус, прошипел герцог. Это недопустимо, если ты. Дарвик. И имя рода мужчина буквально заставил выдавить из себя, аж зубы скрипнули. «Разве это недоразумение сможет стать достойным наследником рода?» Зло усмехнулся Дарвик. «За какие грехи мне это?» «Лорд Николас, я благодарен за все, что вы сделали для меня и моего рода». Сухо произнес Мортимер, широким шагом преодолевая оставшееся расстояние до тренировочной арены. «Но мальчику нужно сразу указать место» и наказать за грубость и нарушение субординации. «Какое место? Я же ваш внук!» пискнул испуганный щенок, но Мортимер лишь раздраженно встряхнул его. Оля быстро поняла, что все уговоры и мольбы бесполезны, поскольку в родственнике ей достался самодур и тиран. Она подумала о младшем брате. Перед мысленным взором встал худой длинный подросток переходного возраста в очках, с добрым, открытым взглядом, таких же, как у нее серых глаз, любящий всех вокруг. Ботаник-геймер Николай Романов. Отец был прав, когда отказался отдавать его во власть своего ненормального отца. Невозмутимая гора мышц продолжала спокойно нести ее в неизвестность. Девушка оглянулась. Они стремительно приближались к троим парням, которые до ее появления собирались тренироваться с мастером. — Это сопля, мой внук Николас Дарвик, сын старшего отпрыска. Он только что заявился и настаивает, что я должен уважать его просто за то, что он соизволил появиться на свет. Все переначали. Пробормотала Оля, но ее грубо встряхнули, чтобы не болтала. — Парни, покажите сопле, что пока он ничего из себя не представляет, поэтому и уважать его не за что. — Вы приврали мои слова, — буркнула землянка. На последнем слове ее швырнули под ноги троим ученикам. Оля сжала зубы, чтобы не застонать от боли, зажмурила глаза, чтобы не заплакать. Похоже, она отбила левую часть тела, плечо, бок и бедро, и скоро там будет один сплошной синяк. «Он же задохлик, мастер. Прибьем ненароком». Оля не видела, кто это произнес. «Конечно, такого зашибить дело нехитрое», — хмуро добавил другой. «И мало чести». «Я сам вас потом прибил», — проворчал герцог. «Мастер Дарвик, какая магия у вашего внука?» — спросил третий парень. «Может быть, устроим с ним магический турнир?» «Магию еще не активировали». Гости из другого мира решила, что это обстоятельство ее жутко огорчает. «До сих пор? Как так вышло, мастер? Не вашего ума дело». Слушая переговоры деда с учениками, Землянка с трудом поднялась и отряхнулась. Злость и возмущение переполняли девушку от макушки до пятой, она еле сдерживалась, чтобы не высказать дорогому дедуле, что думает о нем и о его методах воспитания. Оля искоса взглянула на Николаса Червинга. Тот, поймав ее осторожный взгляд, решительно выступил вперед. «Милорд, я должен признаться...» Твердым голосом начал говорить маг, а герцог с удивлением обернулся к нему. «Нет...» Оля резко вскинула голову и властным жестом прервала мужчину. По его взгляду она догадалась, как тот решил помочь, собрался раскрыть ее пол. Если дед-самодур так презрительно отнесся к худенькому мальчишке просто из-за его внешнего вида, то как он поведет себя, когда узнает, что он – это она? Теперь землянке совсем не улыбалась прожить рядом с дедом в своем настоящем облике целый год. Она еще не выжила из ума. «Милорд Николас, не защищайте меня!» Если лорду Дарвигу нужно, чтобы я дрался, что ж, я буду драться. Но вы не сможете. Красноречивый взгляд Николаса по понятным причинам был полон паники, а вокруг стали посмеиваться головорезы Дарвига, как мысленно обозвала их землянка. Я не смогу. Оля презрительно изогнула губы и распрямила плечи, снова останавливая Николаса жестом. Кто сказал вам такую чушь? Я Николас дарвик А Дарвиги, как известно, во всей Элии не трусы. И поверьте, это не зависит от их комплекции мышечной массы. Дарвиги сильны духом. Поэтому я буду драться. Девушка видела, что Николас настроен решительно, поэтому бросила на него умоляющий взгляд. Ее маленькая тушка не стоила секрета, от которого, возможно, зависело, быть в войне или нет между двумя империями. А что такое война и какие она несет за собой последствия, Оля знала. «Лорд Николас, прошу вас, не уходите далеко», — попросила Оля, успокоившись и полностью владея собой. «Силы не равны. Вам придется соскребать мои ошметки с этой площадки. Очень прошу соскрести их в одну кучу и слепить хоть что-то, похожее на то, что было до этого. Ради моих родителей». Она вздохнула и встала в оборонительную стойку. Дед нахмурился. Николас изменился в лице, а ученики мастера перестали болтать и с интересом уставились на отчаянного паренька, у которого в качестве соперников выступали трое хмурых парней выше его на голову, намного шире в плечах, крепче в ногах и с кулаками в два раза больше, чем его голова. Землянка мысленно вознесла молитву и стала думать, как выкрутиться из дурацкой ситуации, в которую сама себя загнала. «Лорд Дарвик, беру ответственность за поступок Николаса. Я выступлю на арене за него. Такой выход удовлетворит всех», — не успокаивался Николас Червинг. «Это другое дело», — оживился один из парней, но самый главный лорд нахмурился. Милорд, я не могу допустить это. Как вы себе это представляете? Во-первых, вы не родственник по крови. Во-вторых, вы мой гость». Кроме того, подобное смешает меня с дерьмом и не поморщится Николас стал спорить с герцогом, а Оля вдруг вспомнила, как эти самые парни, с которыми она должна драться, не хотели тренироваться с мастером, потому что тот только встал с постели и был слаб. «Так, похоже, что эти трое с понятиями о чести и долгие достоинстве», подумала землянка. «На этом и нужно сыграть». «Кто из вас лучший боец?» – спросила Оля, обводя троицу внимательным взглядом. «Зачем тебе лучший?» – поинтересовался самый симпатичный, белокурый и зеленоглазый, крепкий парень. И его голос девушка узнала и поняла, что это он назвал ее задохликом. «Потешить самолюбие!» – невозмутимо ответила Оля, пожав плечами. «И если вдруг останусь жив, буду говорить, что меня смог одолеть только самый сильнейший из трех». Парни сдержанно хмыкнули, они оценили шутку, а дед подозрительно прищурился. Николас насторожился. И номерянка же подумала, влипла по самые уши. Умирающий дедуля совсем не дедуля, а еще и живее всех живых. К тому же жесток и горд. Нужно сматываться отсюда и где-то спрятаться на год. «Арчи, давай ты!» — решил герцог, кивнув белокурому красавчику. «Давай, Арчи! Один удар и все!» «Лорд Николас, вы здесь?» Оля театрально оглянулась. «Да», — мрачно отозвался тот. Вся его поза выдавала дикое напряжение. «Ваш внук прав, мастер», — буркнул Арчи. «Мы явно в разных весовых категориях. Ему одного удара достаточно, чтобы он увидел великого гиота. Я не могу, это противоречит моим понятиям о чести, хотя понимаю, что это о приказа». «Да, мастер», — «Давайте не будем заниматься избиением младенцев!» – проворчал еще один парень из троицы. Дед нахмурился. Оля поняла, почему. Здесь же, наверное, как в армии, а уже второй раз за день парни не выполняют требования мастера и нарушают дисциплину. Холодный взгляд местного властителя остановился на непослушной троице, затем перешел на внука. Землянка не знала, что герцог подумал. «Задохлик, смелый, отчаян, хотя ему страшно. Еще хитер, а язык слишком длинный. За это нужно проучить, чтобы знал место». «Отведите соплю к стайне. Пусть вместо младших стайников помогает старшему в вечерней чистке летунов и стайне. И вы втроём отправляйтесь с ним. Не хотите драться, будете стайню чистить. Два раза, так как два раза ослушались». Сейчас и завтра вечером, после вечерних занятий. Не были бы новенькими, в карцер посадил бы. Свободны. Оля почувствовала, как жуткое напряжение отпускает, а коленки подгибаются. Она постаралась собраться с силами. Не хватало еще бухнуться на колени перед дедом. Уже представила, сколько презрений увидит в его глазах. Если бы она была внимательнее... Заметила бы, как побледнели трое друзей, которые не захотели с ней драться.